Ты шатаешься переулками, зол и болен. И съезжает мировоззрение с переносицы. Ты идёшь один, и до тебя доносится эхо брошенных колоколен. Ты влюблён в этот город, но город в тебя влюблён ли? Он тебе предпочтёт гарем из его уборщиц. Из ларька играет «Я для тебя онли». Не купив ничего, ты выходишь оттуда, морщась. Сам себя отдавший городу на съедение. Ты идёшь по нему, он идёт по тебе внезапен. Незадачливый автор отдал тебя на сведение звук что взял до да запил. На твоей мостовой зубы выбиты у брусчатки. Твой единственный дом ты сам обречён на слом. Не спасли бы от холода потерянные перчатки. Вдруг тебя обдаёт теплом. Твой календарь как будто перелистали. В центр июля, где пахнет нагретым деревом и духмяной листвой да травами. Ты растерянный, ощущаешь себя живым, но пока местами. Вдоль по венам из замороженных лейкоцитов потекло птичье молоко и гречишный мед. Что или кто покоцал твоих коцитов, тебе, разумеется, невдомек. А она уже изучает карту твоей столицы, пересаживается на кольцо. Ты иди, иди, впереди будут лица, лица. Ты узнаешь ее лицо. Город станет обоим вам невозможно близким. Как котенок, что к сердцу под куртку в лес. Солнце, приходящее по-английски, не закатывается в лес. И тебя сводит дрожь, воедино сводит. Из твоих сотен тысяч не музыкальных дорожек получается хит «Имя ему сегодня. Ну что может быть дороже?»